Глава первая. До замужества. Мне счастье в девках выпало. У нас была хорошая, непьющая семья. За батюшкой, за матушкой, Как у Христа за пазухой, жилая молодцы. Отец, поднявшись до свету, Будил дочурку ласкою, А брат веселой песенкой, Пока одевается, поет. «Вставай, сестра!» По избам обрежаются, В часовенках спасаются. Пора вставать, пора. Пастух уж со скотиной угнался, За малиной ушли подружки в бор. В полях трудятся пахари, В лесу стучит топор. Управится с горшочками, Все вымоет, все выскребит, Посадит хлебы в печь, Идет родная матушка. Не будет, пуще кутает. Спи, милая косатушка, спи, силу запасай. Чужой семье недолог сон, уложат спать позднюхонько, будить придут до солнышка, лукошка припасут, на донце бросят корочку, сглажи ее, да полная лукошка набери. Да не в лесу родилася, не пением я молился. Немного я спала. В день Семеона батюшка сажал меня на бурушку И вывел из младенчества по пятому годку. А на седьмой за бурушкой Сама я в стадо бегала. Отцу носила завтракать, утяточек посла. Потом грибы до да ягоды, Потом бери-ка грабельки да сено вороши. Так к делу приобвыкла я, И добрая работница, И петь-плясать охотница Я с молоду была. День в поле поработаешь, Грязна домой ворочишься, А банька-то на что? Спасибо жаркой баньке, Березовому венчику, Студенному ключу. Опять была свежохонька, За с подружками До полночи поешь. На парни я не вешалась, На янов обрывала я, А тихому шепнул. Я личиком разгарчива, а матушка догадлива. Не тронь, уйди, уйдет. Да как я их не бегала, а выискался суженый. На горе чуженин. Филипп Корчагин, питерщик, по мастерству печник. Родительница плакала. Как рыбка в море синяя юркнешь ты, Как соловушка из гнездышка порхнешь. Чужая-то сторонушка Ни сахаром посыпана Ни медом полита Там холодно, там голодно Там холеную доченьку Обвеют ветры буйные Обграют черные вороны Облают псы косматые И люди засмеют А батюшка со сватами подвыпил Закручинилась Всю ночь я не спала Ах! Тот ты парень в девице нашел во мне хорошего, Где высмотрел меня. О святках ли, как с горок, Я с ребятами, с подругами каталась, смеячусь? Ошибся ты, отецкий сын. С игры, с катания, с беганья С мороза разогрелось и у девушки лицо. На тихой ли беседушке? Я там была нарядная, дородство да и пригожество понакопила за зиму. Цвела, как маков цвет. А ты бы поглядел меня, как лен треплю, Как снопики на Риге молочу. В дому родительском? ах, бы знать, Послала бы я в город братца сокола. Мил братец, шел к угарусу, купи семи цветов, Да гарнитуру синего. Я по углам бы вышла, Москву, царя с царицею, Да Киев, да Царьград. А посередке — солнышко. И эту занавесочку в окошке бы повесила А вось ты загляделся бы, меня бы промигал. Всю ночку я продумала. «Оставь!» — я парню молвила. «Я в подневолье с волюшки Бог видит, не пойду». «Такую даль мы ехали. Иди!» — сказал Филиппушка. «Не стану обижать». Тужила, горько плакала. А дело девка делала, Насуженного искоса поглядывала в тай. Пригош, румян, широк, могуч, Рус волосом, говором, Пал на сердце Филипп. Ты стань-ка, добрый молодец, Против меня примехонька, Стань на одной доске, Гляди мне в очи ясные, Гляди в лицо румяное, Подумывай, смекай, Чтоб жить со мной не каяться. А мне с тобой не плакаться, я вся тут такова. Небось, не буду каяться, небось, не буду плакаться, Филиппушка сказал. Пока мы торговались, Филиппу я, уйди ты прочь, а он, иди со мной. Известно, ненаглядное, хорошее, пригожее. Ай, вдруг рванулась я. Чего ты, эка силища? Не удержи, не видеть бы вовек ему матренушки. Да удержал Филипп. Пока мы торговались, должно быть так, я думаю, Тогда и было счастье, а больше вряд когда. Я помню, ночка звездная, такая же хорошая, Как и теперь была. Вздохнула Тимофеевна, к стогу преклонилась, Унывным тихим голосом пропела про себя. Ты скажи, за что, молодой купец, Полюбил меня, дочь крестьянскую? Я не в серебре, я не в золоте, Жемчугами я не увешана. Чисто серебра чистота твоя, Красно-золото — красота твоя. Бел крупен жемчуг Из очей твоих слезы катятся». Велел родимый батюшка, благословила матушка, Поставили родители к дубовому столу, С краями чары налили, Бери под нос гостей чужан с поклоном обноси. Впервой я поклонилась, вздрогнули ноги резвые, Второй я поклонилась, поблекла белоличика, Я в третий поклонилась, И волюшка скатилась с девичьей головы. — Так значит, свадьба следует, — сказал один из Губиных, — поздравить молодых. — Давай, начин с хозяюшки, пьешь водку, Тимофеевна. Старухи да не пи песни. У суда стоять ломит ноженьки, Под венцом стоять голова болит. Голова болит, вспоминается песня старая, песня грозная. На широкий двор гости въехали, Молоду жену муж домой привез. А роденька-то, как набросится, Деверек ее расточихаю, А за заловушка щеголихаю, Свекор-батюшка тот медведицей, А свекровушка людоедицей. Кто не ряхаю, кто не пряхаю, Все, что в песенке той пивалося, Все со мной теперь-то и сталося. Чай пивали вы, чай вы знаете, Начинай, кума, нам подхватывать. Спится мне, младенькой дремлется, Клонит голову на подушечку, Свекор-батюшка по сенечкам похаживает, Сердитый по новым погуливает, Странники хором. Стучит, гремит, стучит, гремит, снахе спать не дает. Встань, встань, встань ты, сонливая, Встань, встань, встань ты, дремливая, Сонливая, дремливая, неурядливая. Матрена. Спится мне младенькой, дремлится, Клонит голову на подушечку, Свекровь матушка по сенечкам похаживает, Сердитая по новым погуливает, Странники хором. Стучит, гремит, стучит, гремит, Снохе спать не дает. Встань, встань, встань ты, сонливая, Встань, встань, встань ты, дремливая, Сонливая, дремливая, неурядливая. Семья была большущая, сварливая, Попала я с девичьей холи в ад. В работу муж отправился, Молчать, терпеть советовал. Не плюй на раскаленное железо, зашипит. Осталась я с заловками, со свекром, со свекровушкой. Любить голубить некому, а есть кому журить. На старшую заловушку, на Марфу Богомольную работай, как раба. За свекром приглядывай, сплошаешь у кабачика пропажу выкупай. И встань сядь с приметою, не то свекровь обидится». А где их все-то знать? Приметы есть хорошие, а есть и бедокурные. Случилось так. Свекровь надула в уши свекору, Что рожь добрее родится из краденных семян. Поехал ночью, ночь, поймали, Полумертвого подкинули в сарай. Как велено, так сделано. Ходила с гневом на сердце И лишнего не молвила, словечко никому. Зимой пришел Филиппушка, привез платочек шелковый, да прокатил на саночках в Екатеринин день. И горя словно не было, запела, как певала я в родительском дому. Мы были однолеточки, не трогай нас, нам весело, всегда у нас лады. То правда, что и муж такого как Филиппушка, со свечкой поискать. Уж будто не колачивал. Замялась Тимофеевна. «Раз только!» — тихим голосом промолвила она. «За что?» — спросили странники. «Уж будто вы не знаете, как ссоры деревенские выходят». К муженьку сестра гостить приехала. У ней коты разбились. «Дай бы шмачки, Алёнушке жена!» — сказал Филипп. А я не вдруг ответила. Корчагу подымала я. Такая тяга вымолвить я слова не могла. Филипп Ильич прогневался, Пождал, пока поставила корчагу на шесток, Да хлоп меня в висок. «Ну, благо ты приехала, и так походишь», Молвила другая незамужняя Филиппова сестра. Филипп подбавил женушки «Давненько не видались мы, А знать бы, так не ехать бы», Сказала тут свекровь. Еще подбавил Филюшка. «И все тут, не годилось бы жене Побои мужнина считать.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 Плетка свиснула, кровь пробрызнула. Ах, Лёли, Лёли, кровь пробрызнула. Свекру батюшки поклонилась СвЕкар-батюшка, отними меня От лиха мужа, змея лютого. СвЕкар-батюшка, велит больше бить, Велит кровь пролить. Хор. Плетка свиснула, кровь пробрызнула. Ах, Лёли, Лёли, кровь пробрызнула.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 Сказали мужики Ну, то-то речь особая Грех промолчать про дедушку, Счастливец тоже Того был Третья Савелий богатырь святорусский С большущей сивой гривою Чай двадцать лет не стриженной С большущей бородой Дед на медведя смахивал Особенно как из лесу согнувшись выходил Дугой спина у дедушки. Сначала все боялась я, Как в низенькую горинку входил он. А ну распрямится, Пробьет дыру медведище Светелки головой. Да распрямиться дедушка не мог, Ему уж стукнуло по сказкам сто годов. Дед жил в особой горнице, Семейки недолюбливал, Свой угол не пускал. А та сердилась, лаялась, Его клейменным, каторжным. Чистил родной сынок. Совели не рассердится, Уйдет в свою светелочку, Читает святцы, крестится, Да вдруг и скажет весело, Клейменный, да не раб, А крепко досадят ему, подшутит. поглядите как к нам сваты, Незамужняя залобушка к окну, А вместо сватов нищие. Из оловянной пуговки Дед вылепил двугривенный, Подбросил на полу,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 «Я каторжником был. Ты, дедушка, я внученька. Я в землю немца Фогеля, христиана-христианыча, живого закопал. И полно. Шучишь, дедушка?» «Нет, не шучу. Послушай-ка». И все мне рассказал. Во времена досюльные мы были тоже барские, да только не помещиков, ни немцев у не знали мы тогда. «Не правили мы барщины, оброков не платили мы, а так, когда рассудится, в три года раз пошлем». «Да как же так, Савелешка?» «А были благодатные такие времена. Недаром есть пословица, что нашей-то сторонушке три года черт искал. Кругом леса дремучие, кругом болота топкие, ни конному проехать к нам, ни пешему пройти».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 Побаливала изредка, покуда молод был, а к старости согнулася. «Не правда ли, матрёнушка, на очип я похож?» «Ты начал, тогда сказывай. Ну, жили, не тужили вы. Что дальше, голова?» По времени шалашников удумал штуку новую. «Приходит к нам приказ. Явиться». «Не явились мы. Притихли, не шалохнемся в не своей». Была засуха сильная, наехала полиция. Мы даньей, медом, рыбою, наехала опять. Грозит с конвоем выправить. Мы шкурами звериными, а в третьей мы ничем. Обули лапти старые, надели шапки рваные, худые армяки. И тронулась корежина. Пришли. В губернском городе стоял с полком шалашников. «Оброк! Оброку нет». Хлеба не уродилися, с не ловились А брок, а броку нет. Не стал разговаривать. Эй, перемена первая! И начал нас пороть. Туга мошна корешская, до стоек и шалашников. Уж языки мешались, мозги уж потрясались, В головушках дерёт. Укрепа богатырская, не розги. Делать нечего, кричи «Постой, дай срок!» А нучи распороли мы и барину. Лобанчиков в полшапки поднесли. Утих боец шалашников. Такого-то горчайшего поднес нам Травнику, Сам выпил с нами, чокнулся с корегой покоренную. «Но благо вы сдались, а то, вот Бог, решился я содрать вас в шкуру начисто». На барабан напялил бы и подарил полку. Ха-ха-ха! Хохочет, рад придумочки. Вот был бы барабан! Идем домой понурые. Два старика крежистые смеются. Ай, крежи! Бумажки старублевые Домой под подуплекою не тронуты несут. Как уперлись мы нищие, так тем отбоярились, Подумал я тогда.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 Вот были люди гордые, А нынче дай за трещину Исправнику, помещику Тащат последний грош. Подходит лето красное, Ждем грамоты. Пришла, а в ней уведомление, Что господин Шалашников подварной убит. Жалеть не пожалели мы, опала дума на сердце. Приходит благоденствию Крестьянскому конец. И точно! и наследник средства выдумал. К нам немца подослал. Через леса дремучие, через болото топкие, Пешком пришел шельмец. Один как перст, фуражечка да тросточка, А в тросточке для ужинья снаряд. И был сначала тихонькой. «Платите сколько можете». «Не можем ничего». «Я барина уведомлю». «Уведом? Тем и кончилось». Стал жить да поживать, питался больше рыбою, сидит на речке судочкой, да сам себе то по носу, то полбу, бац да бац. Смеялись мы. Не любишь ты корешского комарика, не любишь ним чура. Катается по бережку, гогочит диким голосом, как в бане на полке. С ребятами, с девочками сдружился, бродит по лесу. Недаром он бродил. Коли платить не можете, работайте.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 Поехал в город парочкой, глядим, везет из города коробки, тюфики, откуда вы не взялись у немца Босоногова, детишки, и жена. Повел хлеб-соль с исправником и с прочей земской властью, гостишек полон двор. И тут настала каторга корешскому крестьянину, да нитки разорил. Одрал, как сам Шалашников».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 Надай, я слово выронил. Под слово «люди русские работают дружней». «Наддай! Наддай!» Так наддали, что ямы словно не было. Сравнялось с землей. Тут мы переглянулись, Остановился дедушка. Что ж дальше? Дальше дрянь. Кабак, острог в буй-городе. Там я учился грамоте. Пока решили нас. Решение вышло.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 и выпили венца.